Глава шестая. Джослин Вуд. Ты что, впервые огневика видишь, бабулька? Расхохотался он. Лично общалась только с одним. Я смерила парня недобрым взглядом. У меня есть имя, Джослин. Будешь продолжать издеваться, я сделаю так, что Мелиса пойдет на свидание с кем угодно, но не с тобой. О, ты опасная женщина, Джо. Он выставил перед собой руки. Мол, сдаюсь. И почему все так стремятся сократить мое имя? Может, так принято в Академии? А меня Бенджамин зовут, но можно просто Бен. Остин донесся до слуха Рик Уилсона. Преподаватель нёсся к нам на всех парах, удерживая себя над землей мощными потоками воздуха. Жаль, что в реальном мире стихии не поддаются так просто. За ним спешили Николетта и Лилиан. Похоже, они и не сбежали, а действительно позвали на помощь. «Что ты на этот раз учудил?» Преподаватель замер возле нас, карающей статуей. «Ох, снова штраф!» — пробурчал под нос Бен. «Смотрите!» — я выступила перед паникшим парнем и продемонстрировала преподавателю кристалл силы. Остин помог мне его добыть. «Что?» — Уилсон такого не ожидал и откровенно растерялся. «Остин неудачно пошутил. Мы покружили над озером, и я случайно потревожила хищных духов. Но мы справились. Это хороший кристалл?» Я передала свой трофей мужчине. Он собрался, забрал у меня камень, развел указательные и большой пальцы правой руки, формируя между ними голубоватую прозрачную пленку, и присмотрелся к кристаллу через нее. «Пятый уровень. Отлично. Потом понадобится сильнее, но на первое время самое то». Только сначала надо создать астральную книгу и поймать в нее духа Рекрут -вуд. Я знаю, но все получилось не по шаблону. Вижу, хмыкнул он, смерив внезапно притихшего Бена недобрым взглядом. Я слежу за тобой, Остин, пригрозил. Вот за мной. Бросив слова прощания, я засеменила за преподавателем. На меня вылился поток нравоучений. Новичкам нельзя покидать закрытую зону тренировок, и особенно запрещено столкновение с духами до формирования астральной книги. В целом, я была согласна с преподавателем, сама бы предпочла избежать опасности, но сложилось именно так, потому лекция немного бесила. Но было в ней и кое-что полезное. Уилсон рассказал, как переместить кристалл из астрала. Кабинет я покидала в несколько ворчливом настроении — А еще пребывание в Австралии странно сказалось на организме. Резерв был наполнен, но в теле ощущалась усталость и жутко мучил голод. Быстрее бы добраться до столовой. «Эй, Джо, как дела?» На мою макушку опустилась ладонь калиба. Стоило мне выбежать в коридор из аудитории. Угненный предстал в черной военной форме, что придавало его облику непривычную строгость. С ним я тоже не рассчитывала вновь увидеться, но, похоже, И он перевёлся в академию. «Жнец Салливан...» Я сконфуженно отцелитовала ему, мельком оглядевшись. «На нас поглядывали с живым любопытством. Кажется, моя личность вызывает слишком много вопросов». «Зачем вы так? Болтать же начнут!» — упрекнула его я. «А тебе уже болтают!» — хохотнул он, явно не испытывая, за свою выходку, ни толики чувства вины. «Ох уж эти огневики! Ты не ответила, как дела?» Все замечательно», — соврала я. «Правда? А как же история с артефактом и попадание в лазарет? Мы, кстати, разбираемся. Быстро выясним, кто это сделал». «Спасибо», — смутилась я. «Даже не представляю, кому понадобилось вредить мне. Кстати, не расскажете про жнеца Гранта? Господин Вилдберн упоминал, что они в плохих отношениях. Его стоит опасаться». Список подозреваемых быстро и стаял. Николета и Лилиан хотели со мной подружиться, хоть и их цели выглядели меркантильно. Остин оказался хорошим парнем, просто с ужасным чувством юмора. Оставался только Грант. «Шейн, он...» Салливан поморщился каким-то своим мыслям. «Он хороший жнец, один из лучших бойцов и потрясающий преподаватель. А с Итаном у них давнее соперничество за все, что можно. За лучшие места в соревнованиях, за назначения, за девушек». Итан, конечно, его подозревает, но я сам сильно сомневаюсь, что он будет вредить рекруту. «Надеюсь, так оно и есть». Словакали бы немного успокоили, но личность злоумышленника теперь окончательно покрылась туманом. Еще есть проблемы? Слышал, ты устроила драку. Случайно. Бенджамин не обижается. Мы сегодня встретились в Австралии, столкнулись, но все выяснили. Правда, случайно нарвались на хищника, но справились». Я взмахнула рукой, создавая показанное Уилсоном плетение, чтобы призвать кристалл. «Смотрите, мой первый!» Просто не могла молчать о своем достижении. Скорее бы связаться с тетей, чтобы рассказать и ей. На травах решила специализироваться. Он одобрительно хмыкнул, оценивая кристаллы, и вернул его мне. «Может, взглянешь на духов животных? Они сильны в атаке. Но я не собираюсь в ударные войска». «А ты соберись!» — вновь рассмеялся он. «Итан уже предложил помощь с астральной книгой?» «Нет». «Зачем?» — изумилась я. «Муж же!» — дернул он плечами. «Господин Вилдберн и так мне очень помог. Договорился о комнате, выделял сопровождающего. Вчера наполнил мой резерв после инцидента». «Господин Вилдберн!» — передразнил он. Милый ты, Джо!» К щекам прилила кровь от его слов. Он не пытался сделать комплимент — Будто просто констатировал факт. Я вот подумал, ведь мог взять на себя брачные обязательства, как-то упустил, усмехнулся, помотав головой. Но я бы не позволил внесенного тобой пункта. Он мне весело подмигнул, а я окончательно смешалась. Вы же шутите? пролепетала я. Нет, усмехнулся он, а в карих глазах мелькнула огненная вспышка. В общем, если наш Сноба-дракон не опомнится, скажи мне, помогу создать астральную книгу. Вновь подмигнув мне, он двинулся дальше по коридору, оставляя меня в недоумении. Салливан только что отметил свою симпатию ко мне. Даже не знаю, как реагировать. Действительно, ведь можно было заключить брачный контракт с ним, если бы он захотел принять на себя обязательства за друга. Но тогда... Единственный пункт, который внесен мной, — это запрет на близость. Лицо просто запылало. Нет, лучше замороженный Берн. Он заинтересовался моим запахом, но не покушается на мою честь, если не считать того случая в брачную ночь. Только я предпочитаю воспринимать это недопониманием, и он действительно помогал мне. Наверное, потому Каля решил, что и с астральной книгой окажет поддержку. Знания о том, как ее создавать, скрываются, чтобы ритуал не проводили без наблюдения, потому я не знала, к чему готовиться. «Возможно, стоит самой попросить Вилдберна о помощи? Для меня это очень важно, важнее неприязнь к мужу. Решено, попрошу его, только не сегодня, потом, когда перейдем к этому этапу в обучении. Может, и не понадобится к нему обращаться». Чем больше думала, тем меньше хотелось вновь встречаться с драконом. Да, он помог мне, но ледяной взгляд чаще пугал, а его запах выводил из равновесия». Гадая про себя, как поступить, я побрела к лестничной площадке, но стоило приблизиться к ступеням, как все вдруг перевернулось, закрутилось перед глазами. Легкий толчок в спину, и я полетела вниз. Плечо вспыхнуло болью, но следом меня объяла невесомость. Лицо начало обдувать легким ветром. Головокружение прекратилось так же внезапно, как накатило. Меня аккуратно подняли в потоках магии воздуха и опустили на пол. «Ты как?» Незнакомая девушка в черной форме присела передо мной, положила ладонь на мой лоб, чтобы провести диагностику. Судя по металлической ветве на фоне меча, на ее вороте, передо мной рекрут отряда целителей. «Что это было?» — дрожащим от шока голосом спросила я. «Ты чуть не покатилась с лестницы?» — пояснила она. «Странно, меня будто толкнули». Девушка нахмурилась, но не ответила. «Вокруг нас начали собираться рекруты». Рядом присел незнакомый парень и передал мне кристалл. Похоже, я выпустила его из рук, когда... Что же все таки произошло? Неужели обычное головокружение? Твое? улыбнулся он. «Спасибо». Я забрала у него камень и прижала к груди. Следом воздух прорезал требовательный голос, и обоняние коснулся знакомый аромат. «Рекруты, разойтись» к нам подошел жнец грант и толпа начала послушно рассеиваться что случилось лейна уточнил он не поняла она упала я поймала все обойдется синяком пояснила целительница это хорошо кивнул он глядя на меня в странной задумчивости. рекрут тут идем спасибо лейна шепнула я девушке и она улыбнулась кивнув. поднявшись на ноги я прислушалась к себе. Голова не кружилась, только плечо отдавало легкой болью. «Что же случилось?» «Вот», — вновь напомнила о себе Грант. Он устремился вверх по лестнице, и я поспешила за ним. «Куда мы идем, жнец Грант? Лазарет не нужен?» «Мы не в лазарет, а к твоему мужу». «Зачем?» — захотелось развернуться и бежать прочь. «Только второй день в академии и снова неприятности. Затем, что мимо меня пронеслась Элиза, судя по всему, она тебя толкнула виллдберн захочет замять это дело элиза захочет замять почему я совершенно ничего не понимала потому что элиза его невеста просто пояснил он а я чуть снова не оступилась на ступеньке от шока